Жора налил еще по рюмке. Так этому дураку, судя по всему, повезло, хотя еще не факт, что он именно сюда попадал. На север это излучение, мама дорогая, про партийную крепость никто ничего не слышал. Так и пропадают людишки по всему миру втихую. Здесь вот в кучки собираются, довоюют да сами с собой и пороками, кое здесь дешевы и в достатке поскольку каждый день последний, или, пардон, крайний. Ну и, соответственно, ищут стабильную дверь, что тот философский камень. А тут вы заявляетесь и кричите, что, мол, не зона вас ухватила с лесной дорожки после пикника, а сами вы в нее залезли. Эх, зря вы так скоро всем раструбили, замучают же. Хотя откуда вам было все это знать? Глава двадцать Пространственный карман, крепость Рубой, тренировочный полигон, утро. Ночь прошла спокойно, совершенно измученные, больше морально, чем физически. Мы с инженером раньше других повалились спать. Не беспокоили нас ни звуки, ни тусклый свет, который здесь не гасился даже в темное время суток, что было, по меньшей мере нарушением всех норм маскировки. Хотя крепость довольно прилично охранялась, имела, как я уже описывал выше, настоящие стены, и большинство бункеров на территории, скорее всего, наглухо запирались обитателями на ночь. Так что внезапная атака врага максимум, что могла, так это перебить всех защитников нафиг и какое-то время удерживать бесполезную территорию, окруженную глухим забором. Кстати, что касаемо смены времени суток, то происходило это здесь весьма банально. Пустое небо светлело и темнело, переливаясь почти всеми цветами радуги, как и обычные. Единственное, что оставалось неизменным в течение суток, так это вертикально падающая тень от предметов что, впрочем, было даже удобно. Например, защитой от слишком жаркого света мог служить предмет гораздо меньшей площади, чем в обычных земных условиях, без всяких там условно защищенных зон в зависимости от наклона излучения. Итак, если смотреть с точки зрения обычных земных суток, то сейчас было раннее утро, Подтверждали это и часы моего друга Семы, который, как и следовало ожидать, поубавил свой боевой пыл при таком количестве новых лиц. Построили нас возле восточной стены, по крайней мере так объявил нам один из наших вчерашних провожатых, который оказался в школе сталкеров кем-то вроде замком взвода. Понятное дело, что сталкер должен прекрасно ориентироваться на местности и обладать надежным компасом, коли определение сторон света в этом мире было столь затруднительно. Кроме нас с инженером, казармы, как оказалось, приняли под своей крышей более сотни новичков. Было ощущение, словно нас привлекли на военные сборы. Та же нелепая заспанная толпа, пытающаяся изобразить подобие строя, Те же помятые с похмелья лица, похабные шуточки тех, кто чувствует себя чуть лучше, чем остальные, либо совсем хреново. Но поражало во всем этом хаосе удивительное единение людей, вышедших в столь ранний час на предстоящее занятие. Какое-то время толпа сосредоточенно шушукалась, а я совершенно потерял из виду хохла. И его неотступного товарища Жору. Рядом, как всегда, находился только инженер, причем стояли мы в первом ряду, так как наши посиделки закончились вчера намного раньше, чем у основной массы обучающихся, и мы не пытались отойти подальше с глаз начальства. Человек ведь так устроен, что зачастую воспринимает своего преподавателя как определенного начальника, Наверное, это в нас воспитывают еще со школьной скамьи, где учитель волей и неволей заменяет родителей. Потом мы попадаем в техникумы и училища, особо умные или просто счастливые научные отделения институтов и университетов, где все еще продолжается наше воспитание преподавателями, только куда более высокого уровня. По крайней мере, в момент обучения именно это ощущает совсем еще юный человек. И, по сути, в душе своей еще только перезрелый подросток. Те, кому совсем не повезло, отправляются отдавать долг родине. Дамы в этом случае в расчет не берутся, ибо понятно, что у нас не Израиль, и девушки попадают в ряды каких бы то ни было структур только по своему великому желанию. Там, ко всем тяготам обучения, так как, по секрету, для тех, кто вроде бы чуял, но боялся выразить вслух, армия — это тоже своего рода определенный учебный центр, изначально, а уж все негативы идут приложением. Так вот, ко всем этим тяготам прибавляется еще и возможность физического воздействия преподавателя на ученика. Такой постоянный метод обучения современного человека автоматически вводит всех выступающих с трибуны в ранг начальствующих персон, таких заменителей родителей с детства. Исключением, возможно, являются различные комедианты, которые вечно сменяют друг друга, В современных средствах информации гордо именуют себя звездами. Почему возможно? Да потому что в нашей, казалось бы, образованной стране существует слишком большой контингент тех, кто на самом деле считает вышеупомянутых комедиантов чем-то из ряда вон, чем и провоцирует у них целую эпидемию звездной болезни. Но что-то я отвлекся. Поэтому просто скажу, ждали мы все того, кто соизволит направить нашу энергию в нужное русло. И вскоре он появился. Мужичок, лет пятидесяти, толстенький, маленький, огромная плешь на башке, гладко выбритый подбородок, точнее оба подбородка, переходящие сразу в грудь. Ломанный нос картошкой. Одет в джинсовый костюм. Через плечо перекинута уже знакомая мне бежевая курточка, точно такая же, как и у других сталкеров. — Ну что, алкаши? — громко и уверенно заговорил мужичок. — Продолжим наши хождения по мукам? С этими словами он слегка повернулся влево и жестом Ленина указал нам куда-то. Толпа безропотно повиновалась и одновременно загудела. Медленно и неуверенно толстая человеческая змея поползла к выходу, по пути растягиваясь и критически сужаясь в некоторых местах. Мужичок и еще два парня в военной одежде величаво шествовали неподалеку. У ну, обоих охранников толстячка спины были увешаны различными автоматами и винтовками что должно было существенно затруднять им путь. Но со стороны этого было не рассмотреть. Мы довольно быстро покинули Рубой. Я поймал себя на мысли, что вчера стены крепости, да и она сама, казалась намного больше. Затем, прошествовав вдоль железного заграждения, мы повернулись за угол. Небо тем временем стало интенсивно светлеть. Если бы не отсутствие нашей главной звезды, все события последних дней можно было счесть бредовым бесконечным сном. За поворотом перед нами раскинулся зеленый приветливый лесок. Свежая густая трава словно не знала до этого дня группых подошв человеческой обуви. Я отметил про себя, что Рубой находится на небольшом холме относительно остальной местности. Густой кустарник был быстро придавлен нашей змеей к земле и решил от греха подальше не поднимать свои ветви сразу. Изнутри лес казался вообще земным и привычным, только, как и выразился впоследствии инженер, освещение подвело, поэтому смотрелось все словно в зимнем саду, под искусственными лампами. Еще одним поразительным фактом была повышенная заселенность леса. Многие ветки склонились под тяжестью объемистых птичьих гнезд. Их хозяева порой мелькали перед невозмутимыми новобранцами, часть которых с упоением вдыхала свежий воздух и радовалась тому, как быстро отступает на природе похмельный синдром. Гул голосов как-то незаметно стих. Шли мы примерно минут двадцать, прежде чем я обнаружил, что вокруг слышен только шелест шагов и хруст ломаемых веток.